Событие взбудоражило всю зону. Их отпустили на репетицию в поселковый дом культуры, без конвоя, сопровождении одного старшины с такой безнадежно ленивой фамилией Холобудько, что даже сам он ее подбадривал ударением на последнее О. И говорили еще, будто все придумал майор Рогожин, который уже числился в великих педагогах, и инструктировал того старшину в присутствии нового кума, прибывшего на после окончания академии. Но тут же обыск шмон по всем правилам, что казалось совсем непонятным на общем фоне благожелательного отношения к каторжным передовикам, да еще именно в тот момент, когда бригадир беседовал лично с самим товарищем Лукиным, «Дело житейское, чему удивляться?» — добродушно ворчал Никанор Евстафьевич, собирая свои немудреные пожитки. «Однако искали со старанием отменным, пол вскрыть не поленились, подоконники все как есть беспокоили, обязательству поди взяли повышенную, изловить нас досрочно» шу-шу-шу-шаровшивая. точнее не скажешь без выпендрежа», — спросил его только что узнавший об обыске бригадир и, наклонив голову, смотрел в упор на добродушного дьяка. Тот, покрутил на пальце ржавые ножницы, забавно сморщив нос, ответил, сам глубоко погруженный в свои слова, «пока не скажу». Хороший мент намеканул. Большое дело нащупали по наколке нашего человека. Тут ничего не поделаешь. Они всегда были. Еще больше будет. Ну да ты себе голову не ломай. Чистый ведь, как царская невеста. Обыск-то в моей бригаде. Упоров почти не сомневался, чья-то работа. Никанор Евстафьевич тоже знал поэтому имя подозреваемого не произносилось вслух. Они ненавидели Марабели одним чувством, однако каждый по-своему его боялся. «Бог с ними, со злодеями! Я тебе, Вадим, селедку достал с голой лярвой, русалочка — хвост вместо задницы, иностранной работы — штучка». — Спасибо, Никонор Евстафьевич. — Еще чего? — Радуюсь во Стариковске за молодое ваше счастье. Чего никанор видел в своей жизни? Если любовь, то у педерастов, свадьбу опять же меж имя, срам один, насмешка над святым делом продолжение рода человеческого. Может, эта власть свой род выводит? До конца рабочей смены они уже не расставались и в жилзону шли рядом. Дорога, а вместе с ней гудящая, приглушенная голосами колонна заключенных, обогнули заросшее густой травой озеро. Трава захватила всю его темную глянцевую поверхность, но на середине, где глубина была большой, сохранился свободный пятачок, вытянутый в продолговатый эллипс, На нем резвились молодые черки с прямыми шеями. «Крохолей нынче совсем не видать», — посетовал Диак. «Бьют вурдалаки без всяких сроков еще по их любовной поре. Разве это мыслимо?» После повернул голову в сторону шагающего по левую руку Калаяновой добавил. «Передай, Зяма, всем». «В поганом виде их видеть нежелательно, понял меня?» Он произносит это как-то особенно весомо, и всякое возражение или дополнение кажутся излишними. «Кто отвечает за посуду?» — заговорщицкий спросил фунт, «когда одетые во все лучшее, что игралось в семнадцатитысячной зоне». Члены передовой бригады стояли на растоптанной автомобилями дороге, придирчиво выбирая место для начищенных прохарей и ботинок. — Ну, я! — откликнулся Зяма, колесом разворачивая громадчиковую грудь, затянутую в полосатый жилет. — Стаканы настоящие имеются. — Восемь граненых для особо приближенных к известной вам особе. «Один из них мой». «Мой», — нелюбезно поправил фунт, показав Калаянову кулак. «Это еще почему?» На всякий случай, скрипнув зубами, не надеясь на успех столь незначительного проявления твердости духа, спрашивает Зяма. «Три последних года во сне пью из настоящего стакана». «И не напился!» — Шо за базар? — донесся сбоку ленивый голос старшины Халабудька. — Вам доверие оказано, а вы про завели. — Ты еще здесь тусуешься, Егорыч? — удивленно посмотрел на охранника Никанор Юстафьевич, доселе вроде бы не замечавший его. — А где же мне быть, Никанор? — сказано, сопровождать я и сопровождаю. «Вам это надо?» — спрятав за кромки жилета большие пальцы, вмешался Зяма. «Идите к законной жене, совершите с ней законный акт по скользящему графику. Очень прогрессивно». «Мне, гражданин, жид. До пенсии полчасика осталось, не до актов». «Ну, что за человек такой бесцельный?» Наскалился счастливый ключик. «С родной бабой жить не хочет, лишь бы покараулить. Феликс Мундеевич на этом деле чахотку схватил». «Товарищ Халабудька, дайте мне пистолет, и я их покараулю». Зяма решительно протянул руку. «А это видел?» Халабудька показал ему жирный кукиш. «Кому не доверяете, товарищ Халабудька?» мы чека организовывали партию создали пользуйтесь вам сраного пистолета жалко стыдно кто это мы кто это мы попербуром на зека старшина жиды расцвел золотой улыбкой зяма мне не верите у голоса спросите он же умнее троцкого, но не умнее вас Старшина покосился в сторону Соломона Марковича, тот печально скривил рот и кивнул. — Они... — Здесь все без обмана, гражданин начальник. — Пистолет им все равно не давайте. Сами видите, что из этого вышло. — Дураки, что ли? — зарычал Халабутько. — Умный ты, Егорыч! — успокоил старшину Дьяков. — Дураки по тюрьмам спрятаны. Никонор Евстафьевич, вытер носок ботинка, штанину озорника. Прекратите, зубоскалы, хорошему человеку настроение марать. Я то домой прогоню, в зону. Ты, Егорыч, доведешь нас до первой рыгаловки на улице Ленина. Далее не пойдешь. Прекрасить, Никонор Евстафьевич. Слову моему не веришь. А что, советский чекист, под конвоем в приличное место ходить неловко. Я тебе еще раз обещаю. Халабудька пробормотал что-то себе под нос, изеки плотной компанией с одинаково безразличными лицами пошли в поселок.